Лежит непричастной заботе На белом сосновом столе. Лежит неподвижный, суровый, С горящей свечой в головах, В широкой рубахе холщовой И в липовых новых лаптях. Большие с мозолями руки, Подъявшие много труда, Красивое чуждое муки лицо И до рук борода.